Глава 12. Фамильяр. Фамильяр – это то, во что и к кому могут обращаться силы ведьм. Появились только после передачи ведьмам силы сварога в результате смешения их с возможностями нечисти, заключенных в крови ведьм. Название шляхов не случайно. Оно объясняет форму их силы. То, что у ведьмы шлях ужа, вовсе не значит, что ее сила будет выглядеть как уж. Ведь это только образ как ведьма видит свою силу. А у любого образа есть своя сила у всех обладателей божественных сил, включая обычных людей. Полина слишком прямолинейна и не отличается творческим потенциалом, чтобы увидеть в своей силе что-то иное, кроме уже известного названия. Но достаточно сильна, чтобы в свои почти 17 лет уже научиться не просто придавать своим силам форму фамильяра, но и предоставить им телесную оболочку змеи. Многие ведьмы не могут этому научиться и за всю свою жизнь. Полина с Галиной оказались не в курсе, в отличие от Вилены. А все потому, что та активно взаимодействовала с ведьмами, не состоящими в охотничьих группах. Они просто помогают, как когда-то это делала Дарьяна. Оказалось, что таких немало. Все-таки подобная замена служению на охоте их определенно устраивала. А Велена оказалась хорошим другом, сплетницей. Или с ней просто выгодно общаться, так как она занимается связями с инновациями для БК. Жаль, что ее влияние на самом деле невысоко, иначе не отправили бы Дарьяне письмо о назначении. Велена и сама это понимала. Приехав к сестрам, среди которых присутствовала уже и Ярослава, очень эмоционально высказалась по поводу того, как много она делает для БК, хотя вовсе не обязана со своим-то медотводом. Наверное, своей речью она хотела успокоить Ярославу и Дарьяну, что в итоге их обман не так уж ударит по ним, но не помогала. Вряд ли на достижение Велены посмотрит, когда вердикт нужно будет вынести для ее сестер. Но пока они даже не знали, что рассказали о произошедшем их коллеге и начальство. Да и вообще ушел ли вопрос в бумаге или нет. И пусть Ярослава не сказала, что один из высших чинов, числа Бог, в курсе. Она не знала, будет ли он эту информацию распространять. Ведь, похоже, он считает ее матерью его будущего сына. Как все запутано. Стоило же Велене уйти, как собравшиеся к ее приходу сестры помрачнели. «Вы же понимаете, почему не сработал круг?» Ярослава хотела ответить, что это из-за того, что она не родная сестра. Но девочки ее удивили. «У Велены чужая кровь». «Иначе бы сила спокойно прошла через нее, сказала Галина. «И если уж она сказала, то это должно быть правдой». Ярослава даже засомневалась в том, что видела своими глазами. Галина, несмотря на возраст, отличалась самыми глубокими знаниями и верными выводами среди всех сестер. Но все же... «Нет, не может быть. Не родня, я...» Но не успела договорить, что лично видела документы, как вскрикнула и взмахнула руками, скидывая с них змею. Та приподняла голову и недоуменно посмотрела на крикливую ведьму. Ярослава посмотрела на руку с капелькой крови. Оказавшийся на ладони ужик, похоже, укусил ее за палец. Полина уже умеет призывать фамильяра? Больше некому, ведь только у нее шлях ужа и привычка все решать без лишних эмоций и не откладывая. Капля крови поднялась и подлетела к Полине. Кровь – это вода. Вода – стихии видимо шляха ужа, чей путь отсутствия чувств и желаний. Неудивительно, что именно им выпала участь целителей. Змейка уползла к хозяйке. Та протянула ей руку для укуса. Кровь Полины поднялась вверх к уже висящей капли крови Ярославы и слилась стой. «Одна кровь». Спокойно, даже как-то равнодушно сказала создательница раннего фамильяра. Змейка, выполнив свою задачу, растворилась. Полина продолжала говорить. «Велену, я тоже проверила. Она не наша сестра». Ярослава покачнулась, ощутив слабость в ногах. Но почему приемные документы тогда на нее? И что она делала в той семье ведьм, погибшей столь жутко и внезапно? «Ты ей сообщала?» – спросила хмуро Дарьяна. Полина отрицательно покачала головой. Наверное, сделала вид, что пошутила. Хотя Полине бы тогда не поверили. Наверное, взятие крови объяснила Лене, как какой-то эксперимент. «Будем говорить», – сказала еще более тихо и хмуро Даша. «Мы все как будто постарались стать меньше. Никто не хотел быть плохим вестником. Даже Полина. Ведь шлях только меняет характер, но не делает нас роботами. Кто захочет сообщить подобной сестре?» «Извини, но ты нам не родня». «Она нас обеспечивает полностью. Нечестно, что делает это она для неродных». «Тогда, если сообщим, будет еще хуже», – прошептала Ярослава. «За все это время она ощутила все прелести знания о потере семьи». «Тогда мы покажем не просто, что не видим ее родной, но и то, что она нам не нужна». «Это только некоторые люди могут считать честность» самым лучшим качеством, оправдывая все свои злодеяния. У тебя отвратительная кофточка, я просто честная. Тебе не идет этот цвет волос, честно говоря. Ты глупая, если говорить откровенно. Ужасный подарок. Да и не надо было так тратиться на меня. Я не приму, это слишком дорого. Зря ты это сделала, я бы и сама справилась. За честностью прячут хамство, за немеркантильностью причиняют боли, отказывают в связи души. Если они не скажут Велене, что узнали, а продолжат обычное взаимодействие с ней как с сестрой, они могут считаться меркантильными и нечестными. Но это будет правильно, по крайней мере, Ярослава так считала. Об этом и сообщила сестрам. Девочки приняли решение сказать только, когда Велене это причинит минимум боли, перед тем как разойтись. Ярослава подумала о сказанном Галиной. Если все так, как она сказала, и передача сил в круге возможна только среди родственников, то не выходит ли, что Олег, может и дальний, конечно, но родственник, и его мать-ведьма одной крови с ними, или это просто особенности силы Семаргла, в которых числилась передача сил? Но мысли Ярославы быстро соскочили на предстоящую свадьбу, на которой она планировала найти Бортника, отца своего будущего ребенка. Наличие врожденной силы бортников могло спастить ее сына от смерти, или, по крайней мере, ее от планов числа Бога. Они еще не знали, что Вэлл в курсе своего происхождения, и скрывает его, что вся эпопея с документами на удочерение Ярославы сделана, чтобы спасти не только Ярославу, но и Велену. Возможно, их мать не идеальна, но она точно сделала все, чтобы ее дети жили свободными в своем выборе, а также о том, насколько была верна мысль о родстве Олега.